Ганонник так и сделал, и, поехав с ним и со своими слугами вперед, внимательно стал слушать все, что ему рассказывал о нравах, жизни, безумии и привычках Дон Кихота священник, который вкратце сообщил ему о начале и причине помешательства рыцаря и всех случившихся с ним приключениях до того, как они его усадили в клетку, и о их намерении отвезти его на родину и посмотреть, не найдется ли какое-нибудь средство для излечения его от его умопомешательства. Каноник и его слуги снова изумились, слушая странную историю Дон Кихота, а, выслушав ее, каноник сказал, «Действительно, сеньор священник, и я со своей стороны нахожу, что книги, называемые рыцарскими, приносят обществу вред, хотя я и сам, побуждаемый скукой...» и дурным вкусом прочел начало почти всех подобных книг, имеющихся в печати. Но никогда не мог решиться, которую-нибудь из них прочесть от начала до конца, потому что мне кажется, что все они более или менее повторение одного и того же, и что в этой книге не больше заключается, чем в той, и в той нет лучшего, чем в этой. По моему мнению, этот род писаний и сочинительства очень близко подходит к разряду басен, называемых «мелизийскими», которые просто нелепые сказки, имеющие в виду только позабавить, а не поучать, в противоположность апологическим басням, которые одновременно и развлекают, и поучают. И даже если главная цель этих книг — забавлять, Я не знаю, как они могут достигнуть этого, будучи переполнены столькими и такими чудовищными нелепостями. Наслаждение, воспринимаемое душой, должно ведь истекать из красоты и соразмерности, которую мы видим и созерцаем во всем, что глаза или воображение представляют нам. А то... Что само в себе заключает безобразие или несоразмерность, не может доставить нам никакого удовольствия. Но какая же красота или какая же соразмерность частей с целым и целого с частями может заключаться в книге или в рассказе, где юноше 16 лет обрушивается на великана, вышиной с башню, ударом меча и разрубает его на две половины. Точно он сделан из сахарного теста с миндалем. Или когда нам описывают битву, говоря, что со стороны неприятеля миллион сражающихся, а против них выступает один лишь герой рассказа. И мы, волей-неволей, и как бы нам это не было грустно, должны верить что этот рыцарь одержал победу единственно лишь благодаря доблести своей руки? Или что можем мы сказать о той легкости, с которой какая-нибудь королева или наследная императрица бросаются в объятия странствующего и неведомого рыцаря? Какой ум, если он только не вполне груб, И неразвит может удовольствоваться, читая, что высокая башня, наполненная рыцарями, плывет по морю, как корабль с попутным ветром, и сегодня ночует в амбардии, а завтра утром очутится во владениях священника Иоанна Индейского. Или в какой-нибудь другой стране, которую ни Птоломей никогда не открывал, ни Марк и Пола не видел. Если мне на это скажут, что те, которые сочиняют подобные книги, пишут их, выдавая за вымысел и ложь, и потому не обязаны заботиться о точности и правде, я отвечу, что ложь тем лучше, чем она более похожа на истину, и тем более нравится, чем более заключает в себе возможного и вероятного. Вымышленные рассказы должны подходить к пониманию тех, кто их читает, и быть написаны так, чтобы, смягчая невозможное, сглаживая чрезмерное, делая доступным возвышенное, они удивляли, интересовали, возбуждали и забавляли таким образом, чтобы удивление и наслаждение шли рука об руку. А всего этого не может достигнуть тот, кто избегает правдоподобия и подражания действительности, в чем именно и заключается совершенство Писания. Я не видел ни одной рыцарской книги с целым остовом вымысла и всеми его членами так, чтобы середина соответствовала началу и конец соответствовал началу и середине, а составляют их из такого множества членов, что скорее кажется, будто бы имеют намерение создать химеру или чудовище, чем... Стройный образ. Сверх того, слог у них жесткий, описываемые подвиги невероятны. Любовь непристойна, любезность нагла, описание битв растянуты, разговоры вздорны, путешествия нелепы. И, наконец, далеки от всякого ума и художественности и поэтому они, как бесполезный люд, заслуживают быть изгнанными из христианского государства. Священник слушал каноника с большим вниманием, и он показался ему человеком весьма рассудительным, который совершенно прав в том, что говорил. Итак, он ему сказал, что, будучи одного с ним мнения и, питая злобу к рыцарским книгам, он сжег все принадлежавшие Дон Кихоту — а было их много, и сообщил также об устроенном им над книгами следствии и о том, какие из них он предал огню, каким даровал жизнь. Каноник немало смеялся над этим и сказал, несмотря на все дурное, что он говорил о такого рода книгах, он находит в них одну хорошую сторону, именно сюжет, дающий возможность талантливому человеку широко развернуться, Здесь ему открывается обширное и просторное поле, где без всякой помехи может свободно разгуливать перо, описывая кораблекрушения, бури, состязания, сражения, рисуя доблестного полководца, одаренного всеми нужными для этого качествами, показывая нам его проницательным в предупреждении хитрости врагов, красноречивым оратором, умеющим Воспламенить или сдерживать своих солдат, мудрым, на совете, стремительным в исполнении, столь же стойким в обороне, как и в нападении. изображая то плачевное и трагическое событие, то веселое и неожиданное происшествие. Тут прекраснейшую даму, добродетельную, умную и скромную, там рыцаря, христианина, храброго и любезного в одном месте бездушного, наглого хвостуна, в другом — учтивого принца, мужественного и мудрого, изображая верность и преданность вассалов и возвышенность и великодушие сеньоров. Он может явиться то астрологом, то прекрасным космографом, то музыкантом, то государственным деятелем. А иногда, если пожелает, ему представится случай выказать себя и чернокнижником. Он может изобразить хитрого Улиса, благочестие Инея, доблести Ахила, несчастье Гектора, измену Синона, дружбу Эвриала, щедрость Александра, мужество Цезаря, милосердие и справедливость Трояна, верность Запира, мудрость Катона, словом, все те достоинства, которые могут довершить образ выдающегося героя. То, соединяя их в одном — то распределяя между многими. И если это будет сделано приятным слогом, при остроумном вымысле, который как можно ближе подходил бы к правде, автор, несомненно, создаст ткань, составленную из разнообразных и прекрасных нитей, и она, как только будет доведена до конца, явит такое совершенство и красоту, что достигнет, высшей цели, какой стремятся в произведениях именно одновременно и услаждать, и получать, как я уже говорил, потому что простор, представляемый подобного рода писанием, дает возможность автору выказать себя эпиком, лириком, трагиком, комиком и проявить себя во всех областях, которые заключает в себе сладостное и привлекательное искусство поэзии и красноречия. Ведь эпос может также быть написан как прозой, так и стихами.